Эгин почувствовал, что его аргументация зашла в тупик, но упускать такой шанс ему тоже не хотелось. Уверен, твоя госпожа не будет возражать, если мы переночуем на Сеновале, а тебе тоже пять золотых лишними не будут, верно? Глаза Егинщика алчно блеснули. Ладно, если не втерпешь, садись. Но смотри, если госпожа скажет нельзя, значит, придется вам под стеной ночевать. А потом топать назад не солоно хлебавши, опять золотых уже тютю. В жизни такого не припомню, чтобы моя Елюшка кого-то постороннего в замок переночевать пускала. Я при ней уже скоро пять лет как конюх. Целых пять. Вот она, конюхова вечность. Эгин не улыбнулся. Замок, как оказалось, располагался совсем недалеко от того места, где стали на ночлег Агина и Смар. На карте Эгина он тоже, как ни странно, был обозначен и именовался Девичьим. Замок был древним и шикарным. С первого взгляда было видно, что за последние сто лет он подвергался множественным перестройкам, достройкам и усовершенствованиям. Чувствовалось, что деньги у хозяев и впрямь вводятся, поскольку возня с родовыми гнездами – дело разорительное. Было за полночь. Тем не менее, один из флигелей был ярко освещен от первого до четвертого этажа. Оттуда разносились мелодичный плач лютн, кряканье дудок и хмельной женский смех. Эти жизнеутверждающие звуки достигали даже караульной будки, у которой ямщик остановил сани, где сидели Эгин и Смар. "Эт кто такие?" спросил ямщика рослый детина в нагруднике и с огромным тисовым луком на плече. Зачем ему лук, когда при его службе полезней короткий меч, спросил себя Эгин. «Ночевать просится?" отвечал за Эгина емщик. «Не велено». "Вот и я им говорил, что не велено. "Не верит?" «Чем умничать, так лучше бы госпоже своей доложил", предложил Эгин. "Госпожа занята, так что заворачивайте отсюда. Я дам тебе золото, если доложишь", гнул свою линию Эгин. «Не велено. "Дам два». нагнетала гин. Невелена. Дам три!» Караульный отрицательно покачал головой. Сама неподкупность. Я же тебе говорил, доверительно сказал ямщик, предупреждал тебя по-человечески. Дам 4. Ямщик, которого вся эта сцена успела утомить, сбросил вещи гина и Эсмара с Саней и легонько наподдав лошади, поехал в сторону конюшен по своим делам. Дам 5. Не отставал гин. Когда счет дошел до 20, караульному наконец-то надоело это лестное для его самолюбия торговля. Ладно, сворачивайтесь. Не то я сейчас кликну подмогу, и тогда вам мало не покажется. Угроза была серьезной, но Игину очень не хотелось отступать. Отказаться от теплого ночлега хотя бы и в сухом сене, находясь от него на расстоянии двух метров, да еще после всего того, что они со смаром пережили этой ночью, отличный лук. сказал Эгин, указывая на лук Караульного. «Еще бы. Из самого лосара приволок, не удержался тот. «Дай мне его, а? В свою просьбу Эгин вложил весь остаток своей воли. Это еще зачем? Да просто заценить, тихо сказал Эгин, бураве Караульного взгляда. Ну держи, держи-ка ли охота. И одну стрелу. Ну держи стрелу. протянул Эгину стрелу караульный, не отдающий себе отчетов своей неожиданной сговорчивости. Завладев луком, Эгин поднес стрелу к губам и прошептал слова легкости. Он вложил стрелу в лук, опер его о землю и сконцентрировав на этом движении всю свою силу, тщательно прицелился и натянул неподатливую тетиву. Тетива тяжело вздохнула, выпуская стрелу. Спустя полминуты Стекло высокого окна второго этажа со звоном осыпалось вниз. Раздался оглушительный женский визг и тяжелая мужская ругань. Музыка смолкла. Что ты натворил? Что ты надделал с твое твою отродие? Всплеснул руками Караульный. Что ж мне теперь делать? -то? Что ж делать? Стой, и не рыпайся. Евгений еще раз провел перед глазами Караульного ладони. Лишить Караульного воли было не так сложно, поскольку лишать его было практически нечего. Довольно скоро двери замка распахнулись. На улицу выскочила весьма недурная собой молодая особа. Ее милое личико было недовольным, брови были гневливо сдвинуты над переносицей, а с губ слетала весьма темпераментная ругаль. Холера вас разнеси! За что вам придурком плачено? Застудить меня хотите, малохольные? А вот и госпожа, прошептал караульный и сел на ступеньке своей будки. Застудиться госпоже было действительно расплюнуть. На ногах у нее были батистовые туфельки для танцев. кисейное платье было декольтировано до последнего предела, завитую головку венчала диадема. Вслед за ней на улицу высыпали разномастные гости: небритые мужики, пестующие свои аристократические животы, молодые стервы, в которых легко можно было узнать девиц на выданье, стройные пижоны, обернутые в пёстрые шелка. "Почему ворота открыты? Что за оборванцы?" продолжал разнос барыня. Оборванец Гин сделал три шага навстречу и низко на северный манер поклонился. Его губы тронула улыбка, в которой мужская напористость, нежная равнодушие и светская угодливость были смешаны в пропорции, считавшейся в Пиннарине идеальной. Меня зовут Игин. Я хочу, чтобы выпустили меня и моего слугу переночевать, ибо того требуют законы гостеприимства. Подумаешь, имело ваши законы гостеприимства и спереди, и сзади. Короче,